Глава восьмая. Сева. Завернув голову излома в тряпки, нашедшиеся неподалеку, а также не побрезговав и обыскав плащ и штаны излома, Бобр с удивлением обнаружил в карманах приличную сумму денег, связку ключей и пластиковые карточки пропусков, вероятно, взятые изломом у убитых им в окрестностях научных сотрудников также кучу цветных оберток от конфет и пучок белых волос в пакете. Осмотрев ключи и определив, что в основном они от замков амбарного типа, то есть навесных и прочих, которые, как правило, можно открыть выстрелом, Егор решил оставить два сложных ключа от явно внутренних замков сложной конструкции. Затем, включив поярче налобный фонарь и выключив везде свет, он уже не таясь вернулся к шахте лифта. Подходя к лифту, время от времени поглядывая на ДЖФ, Бобр понял, что и злом спустился за ним тем же путем, каким спустился он сам, то есть по веревке. А помещение и вправду было необитаемым. Надолго ли? Если одно из существ зоны видело что-либо, то сама зона смотрела его глазами, и теперь, вероятно, этот подземный административный корпус будет заполнен крысами, аномалиями и полтергейстами. Теперь шахта лифта не казалась сталкеру такой зловещей, и он при чудесной помощи артефакта без проблем поднялся по веревке, по пути высветив несколько этажей, куда также уже вполне могла проникнуть мутировавшая живность. Приблизившись к поверхности, сверившись с ПДА, он вылез под мрачное небо зоны, приветствовавший его карканьем пары ворон, сидевших на наполовину потерявшем листву клёня. Он вынул и упаковал артефакт обратно, отметив, что его свечение стало не таким насыщенным. Вдруг вспыхнувший голод и слабость, пришлось срочно гасить энергетиком и парой плиток шоколада. Дорога назад обошлась без приключений. Конечно, пришлось красться по этой нелюдимой территории от укрытия к укрытию пару раз пропуская замеченных снорков, обыскивающих остовы машин, обходя замерзших и практически невидимых на сером фоне стволов зомби. Но все обошлось, никто не обнаружил его передвижение под посвистывание ветра и шелест листьев, и через несколько часов он малозаметной и осторожной тенью вернулся на янтарь. Пройдя через шлюз, снова испытав на себе дезинфицирующую обработку, он подошел к окошку. «А, Бобр, вы вернулись!» Вежливо встретил его заведующий научно-исследовательской станции «Янтарь» Сахаров. «Я надеюсь, вы добыли документы?» Спросил он озабоченно через бронестекло перегородки. «Простите мое нетерпение, это, наверное, невежливо с моей стороны спрашивать с порога». «Все ок, профессор. Документы при мне. Сейчас отдам». Довольно пробосил Бобр. Сейчас, после удачной ходки, Егор чувствовал себя эдаким бравым солдатом, который не боится ни бога, ни черта. «Что вы, что вы?» – засуетился ученый. «Пройдемте в кабинет. Николай Иванович, пройдите с нами в четвертую комнату». Обратился он к кому-то невидимому. «Выйдя из помещения...» Сахаров прихватил «Сталкера» за локоток и повел в четвертую комнату. Там уже находился один из сотрудников, Николай Иванович, и здоровый, широкоплечий, экипированный по полной завязке долговец по прозвищу «Яйцо», приставленный для охраны внутренних помещений бункера и для контроля порядка передачи ценностей от «Сталкера» ученым. Конечно, сомнительных «Сталкеров» в бункер вообще не пускали, Но и для рекомендованных бродяг всегда выделялся минимум один боец охраны, чтобы он не начудил чего. Мало ли, это зона. Бывали случаи, что приходит человек вроде бы в себе, а как ближе к людям становится, так глаза шалеют, руки трясутся, смех нервический. Того и гляди, выкинет, чего такое, что мало не покажется. Вот таких сразу и определяют в изолятор, на витамины, пока в себя не придет. «Ну, показывайте, пожалуйста», — потирая руки и вытянув шею, сказал Сахаров. Бобр расстегнул верхний клапан рюкзака, затем не спеша развязал горловину, расстегнул отдельный самый большой карман, находящийся возле спины, и, наконец, под бдительным взором яйца, извлек синюю папку, перевязанную тесьмой, и бережно положил на стол. Сахаров с волнением протянул обе руки к папке, Посмотрев на набор букв и цифр на корешке, восторженно произнес «Да, Коля, это она». Николай Иванович, видимо, тоже распереживавшийся виду исключительности момента, только сглотнул и торжественно кивнул. Взяв сей ценный набор бумаг и по-военному развернувшись, правда, от волнения не через то плечо, он ушел в глубину бункера. «Итак, молодой человек, еще раз благодарю вас за то, что согласились пойти за документом, и за то, что доставили его сюда. Признаться...» «Олег Николаевич, можно вас попросить?» Сахаров вопросительно посмотрел на Долговца. Тот все понял и бочком, приставными шагами, вышел из двери комнаты. Отошел на несколько метров, тем не менее, не закрывая их. Сахаров продолжил, понизив голос. «Признаться, мы посылали наших сотрудников и несколько сотрудников долго за этим документом. Но, к сожалению, все как-то неудачно сложилось. Сначала эти зомбированные вояки, потом толпы снорков, а на подходе еще и подвижный пояс аномалий. Впустую потеряли много людей и вернулись ни с чем. Нужны были одиночки, поскольку большая группа людей была слишком заметна» и агрессия окружающей среды возрастала квадратично. В общем, как возможно вы заметили, большие группы людей, как правило, несут большие потери, в то время как одиночки, такие как вы, Бобр, могут пройти незамеченными и не возмущая пространство зоны. Профессор, видимо, был взволнован и по этому поводу эмоционален. «Вы знаете, я всегда ищу возможности поговорить с такими, как вы, сталкерами, так сказать, полевиками, которые могут сообщить нам иногда больше, чем куча дорогостоящей аппаратуры». Сахаров осмотрел Егора с ног до головы и как будто бы только сейчас обнаружил притороченный к поясу узел. «Да, кстати, а что это у вас на поясе? Не похоже на стандартное снаряжение». Бобр, поглощенный приемом, забыл о притороченной голове излома. «А, это вам подарок», — ответил сталкер, широко улыбаясь. И собрался уже было распаковать гостиниц на алюминиевый складной столик. «Э, нет, товарищ сталкер, не торопитесь», — встревоженно поднял ладонь профессор, завидев разводы крови на тряпье. «Для таких образцов у нас есть специальная лаборатория. Пройдемте». С этими словами он встал и направился вглубь бункера. Сталкер поспешил за ним. Яйцо прошел с ними немного, потом буркнул что-то в переговорник и остался стоять на месте. Они прошли вниз по металлической лестнице, потом по освещенным коридорам со множеством металлических дверей с круглыми окошками. Затем спустились еще на один ярус и вошли в ближнюю правую дверь с иллюминатором. «Валерий Степанович, к вам гости!» Крикнул Сахаров, стоящий в углу фигуре в белом халате с наушниками в ушах. Фигура развернулась. Ею оказался гладко выбритый, еще молодой человек среднего роста и телосложения, с пытливыми карими глазами и капельками пота на лбу. «Здравствуйте!» «Валерий!» Протянул он руку сталкеру. «Бобр!» Ответил Бобр, пожимая руку. «Бобр? Что-то знакомое!» «Не припомню, но где-то я уже как будто о вас слышал». Морща лоб и почесывая подбородок, произнес ученый. «Это наш старший научный сотрудник по исследованию живых и псевдоживых форм жизни», представил его Сахаров. «Весьма подающий надежды молодой ученый. Вот только что прибыл на вахту, так сказать, отдохнувший и воодушевленный». «Ну, что там у вас, показываете обратился он к сталкеру. Сталкер оглянулся в поисках подходящего стола, заметив заодно, что в лабораторию зашел еще один здоровенный долговец, также в полном бронепакете из ОЦ-14 в руках. Все столы были заняты ноутбуками, микроскопами, какими-то мешалками, центрифугами и другими приборами неизвестного назначения. Завидев квадратный ящик метровой высоты с выдвижными полками под медицинский инструмент, Егор вопросительно кивнул в его сторону. «Да, давайте туда, а то сами видите, все столы заняты», — согласился Валерий. не спеша сложив в уголок рюкзак, дробовик, разгрузку, сталкер, хрустнув пальцами, начал разворачивать тряпочный ком. Долговец приблизился ближе, вытянув шею и заглядывая поверх голов на происходящее. Сахаров задумчиво теребил губу. Валерий, склонив голову, наблюдал за манипуляциями сталкера. Наконец кулек развязался, и на поверхность ящика выкатилась голова излома. Лицо долговца перекосило гримаса отвращения. «Вот тварь!» — не сдержался он. Сахаров остался как будто безучастен, лишь согласно кивнул несколько раз головой зато лицо старшего научного сотрудника валерия степановича озарилось прямо неземным внутренним светом и восторгом да это же псеудаунум армматус вскрикнул он это и злом долго ведь столько пошевелил губами вероятно не разделяя восторга ученого но весь его вид говорил что таких псеудаунум арматусов он бы в гробу видал и гвозди бы гробовщику подносил «Как давно он был жив?» — суетливо спросил Валерий. «Да вот часов пять назад, как я его усмирил», — ответил Егор. «Пять часов? Да это же еще живой объект!» — восторженно орал Валерий. Исполинский долговец, стоявший в проеме, вздрогнул, и его рука нерешительно потянулась за громом. Губы опять что-то беззвучно шептали. «Вы посмотрите! Совершенно целый мозг! Как вы смогли убить его? Ну да неважно! Это же наконец-то прольёт свет относительно деления мозговых функций, псевдоразумных форм жизни и их соответствия человеческим!» «Браво, сталкер-бобр! Браво!» С этими словами он восторженно потряс руку бобра. «Я надеюсь, вы сможете выразить свою благодарность в денежном эквиваленте» не упуская момент, спросил Бобр. «Все-таки работа с Сидоровичем оставила в нем свой отпечаток». «Но разумеется, Бобр, разумеется», с достоинством кивнул Сахаров. «Если у вас все...» С этими словами он вопросительно поверх очков поглядел на Бобра. «То прошу подняться наверх за вознаграждением. Также мы выделим вам комнату на ночь, бесплатно, разумеется». Оставив помешанного от радости старшего научного сотрудника наслаждаться отрезанной головой чудовища, вся компания вместе с бойцом покинула помещение. Получив причитающуюся ему сумму за заказ в 30 тысяч, еще 20 за голову, Бобр был вне себя от счастья, раскраснелся и долго пытался уложить упругую пачку зеленых во внутренний карман. Яйцо, глядевший на то, как Бобр суетится, сказал, бобр вот ты правильный мужик вроде а одежка как будто ты вчера сюда пришел коли есть деньги купи ты себе нормальную броньку на тебя ж смотреть страшно пальцем ткни и дырка замерзший бобр виновато опустил глаза да я да что я в самом деле привык дальше свалки не ходить вдруг рассердился на себя егор сколько бы времени я бы по копейке собирал а тут в раз пятьдесят штук поднял. «Правда, тут тебе не свалка, но кто ж без риска по зоне ходит? Ты, если за костюмчик боишься, что бандюки помнут, то переползай на росток или к нам вступай в долг. Мы эту швали в хвост и в гриву гоняем, не пожалеешь. У нас надежно, верно, долг», по-своему поняв сомнение бобра, сказал яйцо. «Спасибо, я подумаю» ответил Егор и вправду решив подумать над обновлением своего гардероба и отправился в отведенную ему комнату. Бобр с удовольствием помылся в горячей воде общей душевой, побрился и даже спросив дозволения, умудрился постираться, развешив белье в общей сушилке. Сидя на кровати в своей комнате, вытянув ноги и осматривая только что подстриженные ногти, ощущая свежесть и здоровье во всем теле, «Еще бы! Его сегодня почти полчаса обрабатывал артефакт душа. Сталкер испытывал ни с чем не сравнимое чувство комфорта и безопасности». «Да», — подумал он, — «так жить можно. Может, подрядиться к научникам, финансируют их хорошо, работу мне всегда придумают, так, глядишь, накоплю себе на жизнь и с их вертолетом и вернусь. Буду жить как человек» вот только вспомнить как это жить как человек у егора не получалось картина с этой жизни где нибудь в пентхаусе шикарного мегаполиса красивая машина женщины все как то было серо скучно не его счастье сейчас сводилось к переживанию того как он тащил артема несколько километров на янтарь как он замирая прятался за деревом вблизи от огромной электры а в сотни метров от него Из забытого в земле полузакопанного БТР выскакивали снорки, и ухо понеслись в сторону от него на охоту. Его счастье сводилось к очередной чистке верного дробовика, осмотру и ремонту снаряжения. Вот тут нитки разошлись, подлатаем. Где наша шило и суровая нить? Вот тут ремешок перетерся. А может, кислотой его зацепило? Так, где наши ремешки? Заменим. А вот тут, что за оспина на рюкзаке? Ах, эта дырка назревает. Сейчас мы ее... Где наши заплатки?» Так, сидя в тиши и покое, поглядывая на свои босые ноги, Егор отдыхал. В дверь постучали и открыли. На пороге показался Николай Иванович. «Добрый вечер, Бобр. Извините, не помешал?» Вежливо осведомился тот. «Вы пойдете с нами ужинать?» Валерий Степанович хочет непременно с вами побеседовать». Взглянув на ПДА, время было близко к полуночи. «Поздновато для ужина, но мне познакомиться тоже нужно. Вот как раз и поговорим, есть ли работка у них, и, может, и с амуницией что-нибудь решим», — подумал сталкер и встал. Обнаружив себя в нижнем белье, он смутился, поскольку его постиранное было в сушилке. «Да вот вам халатик, пожалуйста, пользуйтесь». Улыбнувшись, решил проблему Николай Иванович, протянув принесенный собой синий халат. Накинув халат и одев на босу ногу свои видавшие виды сталкерские берцы, Бобр прошел за Николаем в маленькую столовую ученых, в которой пять из шести столов уже были пусты, а за единственным столом сидел Валерий Степанович и улыбался, что твой пятак. «Проходите, проходите!» – гостеприимно взмахнул рукой Валерий. «Надеюсь, не откажете?» – спросил он, и на столе появилась высокая бутылка пшеничной. Бобр, усаживаясь, согласно кивнул, и на столе тут же нарисовалась различная закуска – маринованные огурчики, соленые помидорчики, вареная картошка с нарезанной селедкой, покрытой крупными кольцами лука, ржаной хлебушек и салатика оливье Николай Иванович, тем временем убедившись, что все в порядке, удалился. «Да...» — восхищенно протянул Егор, разглядывая такую поляну, неловко чувствуя себя из-за того, что по сталкерскому обычаю ничего не может поставить на стол со своей стороны. «Да вы не смущайтесь», — рассмеялся Валерий. «Снабжение у нас работает регулярно, а кое-что мы и без снабжения провозим». «Ну», — сказал он, разливая водку по рюмкам. «За знакомство, за трофей и за удачу». Не спеша о половине литровый пузырек, закусив все селедочкой, картошечкой и лучком, поговорив о том о сем, Бобр дождался, наконец, главного вопроса, который, видимо, так и свербил ученого. Но к его чести он не позволял себе налегать на сталкера, пока тот не откушает и не станет расположен как нельзя лучше к воспоминанию, возможно, мрачной истории. «Итак, Бобр, расскажите, пожалуйста». «Как вам удалось, так сказать, не разбив яйца, сделать яичницу? Расскажите, как вы смогли получить голову псеудо-уну-марматус, или так называемого излома в целости и сохранности? Я, с вашего позволения, возьму вот этот блокнот и буду записывать самые интересные моменты. Вы не против?» «Допишите, «Да что было, то было», — благосклонно кивнул Бобр и налил еще по одной. Так не спеша, рассказывая историю и изредка перебиваемые восклицаниями ученого, поскрипывающего карандашом о бумагу, чередуя это с тостами за находчивость, за сообразительность, потом за удачу и еще раз за удачу, Бобр не спеша, иногда повторяясь, иногда ожидая, пока ученый закончит запись, повествовал. «Ах, что вы говорите! но ну, кто бы мог подумать!» – ошарашенно приговаривал Валерий Степанович. Его карандаш с бешеной скоростью мчался по поверхности блокнота. Но надо же усыплять человека, это же новый вид дистанционного посредственного воздействия на людей. Прекрасный речевой потенциал, осознанное применение речевых оборотов. «Don't shoot» — эта фраза заставила ученого открыть рот и вытаращить еще шире глаза. Он откинулся на спинку стула и с недоверием и некоторой обидой покосился на сталкера. «Вы меня не разыгрываете?» Но, получив клятвенное поднятие руки и отрицательные махи головой, ученый продолжил записи с еще большей скоростью. «Вы понимаете, что это значит?» «Это существо не может быть человеком, по крайней мере, такие изменения организма приведут к необратимым изменениям и сознания человека». «Стало быть, оно сверхобучаемо, и в его мозгу активированы гораздо более сильные механизмы, чем это считалось ранее, и так далее, и тому подобную ерунду». Бобр, выслушивая все эти излияния научного ума, выцедил только одну интересную для себя вещь. Когда Валерий Степанович, потряхивая в воздухе над кушанным огурцом, заговорщицким голосом прошептал «Вы знаете, Бобр?». Это ведь совсем другие существа. Их происхождение не вяжется ни с какими другими животными на Земле. У всех животных, рыб, птиц, змей и человека, мозг состоит на 98% из воды, а у этих аборигенов зоны присутствие воды в мозге всего лишь на 70%. Вы представляете, какой потенциал заключен в их коробочках? Валерий попробовал сложить нечто из пальцев, чтобы лучше показать описываемое, но вилка с огурцом постоянно мешала процессу и норовила выпасть. Их синаптические связи в сотни раз плотнее, чем у человека, а расположение активных участков каждой функции напоминает соты. Каждая ячейка несет дублирующую информацию. В то время как у нас, я имею в виду людей, несмотря на все богатство возможностей, Редкие участки мозга могут заменять и перекрывать друг друга, а у тех же псеуда унум арматус более чем в 20 раз более совершенный мозг, и каждая ячейка дублирует как минимум еще несколько функций. Ученый сделал большие глаза, ожидая такой же реакции от сталкера. «Вот гадство-то», — пьяно подумал Егор. «Это значит, пока весь мозг мутанту фарш не перемелишь, он жив». «Ладно, учтем», и почесал голый живот через ткань халата. Но, тем не менее, рассказ о добыче головы излома был закончен, и ученый был явно доволен. Он отложил блокнот в сторону и мечтательно сложил руки на животе, откинувшись назад. Тут настал черед сталкера спросить о своих интересах. «Да, кстати, Валерий Степанович, я весь поистрепался». «Что вы думаете, найдется ли у науки какой-нибудь хороший комбинезон для славного сталкера?» Спросил Бобр, явно метя на секретную информацию о завалящем, но хорошем комбинезоне, который придется выписывать и выкупать окольными путями, поскольку новые комбинезоны ему были не по карману. Валерий Степанович посмотрел на пустую литровую бутыль, даже приподнял ее и посмотрел одним глазом на просвет. Икнув и сказав «Айн момент», удалился. Вернулся он через минуту, причем в щель закрывающейся двери Бобр заметил фигуру долговца, дежурившего на этаже. «Но у них тут и порядочки, конечно», — как-то нерадостно подумал Егор. На столе нарисовалась еще одна литровая бутылка пшеничной. Бобр уважительно посмотрел на ученого. «Бобр, а давайте знакомиться» пьяно предложил Валерий. «Так э, мы вроде знакомились уже», — ответил сталкер. э э нет, это мы для проформы знакомились, а теперь для души», — уже восторженно заявил ученый. «Ну вот», — с грустью подумал Бобр. «Нажрался, теперь начнется». «Ну давайте, я Бобр», — протянув руку, сказал Бобр. «А я Валерий, можно Валера?» Пьяно кивнув, пожал руку ученый. «А как вас, нет, тебя, по имени?» Не отпуская руки, продолжил он. Бобр вздохнул и негромко ответил. «Егор!» «Так вот, Егор!» Наконец отпустив руку, сказал Валера. «Костюмчика для вас нет!» Ученый пьяно, а потому преувеличенно помахал рукой в отрицательном жесте. «Для тебя найду!» Хрустнув свернутой крышкой, Валера разлил по новой. «Я вам... Э, нет, тебе свой костюм дам», — сказал он и гордо посмотрел на Сталкера. «Да зачем мне ваша оранжевая хрень?» — с тоской подумал Сталкер. «Чтобы меня бандюки за километр на мушку брали и местные твари проходу не давали». «А что за костюм?» — без особого интереса спросил Бобр, вяло перекатывая между пальцами ножку рюмки. «Сева!» – ответил Валерий Степанович и просиял, как медный таз. Сталкер закашлялся. «Теперь настала очередь Егора выпучить глаза и пустить слюну. Комбинезон сева с замкнутой системой дыхания – самой лучшей защитой от аномальной активности» с более чем приличными защитными свойствами от механических воздействий, стоил баснословные девяносто тысяч и был мечтой любого сталкера. — Сева! Но как же ты, Валера? — все еще думая, что ученый погорячился и порет пьяную чушь, — спросил Егор. — Обо мне не волнуйся. Во-первых, ученый пьяно согнул указательный палец. — Я почти никуда не выхожу из бункера. «Во-вторых, — загнул средний палец собеседник, — комбинезон сева лежит у меня уже почти год и скоро будет списан, потому что так положено. В-третьих, — Валерий икнул и согнул безымянный палец, — я одевал его всего пару раз. В-четвертых, — теперь уже был загнут мизинец, — мы всегда можем обойтись стандартными костюмами, этими СПП... «СПП... Как они там?» Ученый с трудом удерживал мысль. «В общем, банановые, понимаешь? У нас ведь охрана есть!» Пьяно растягивая слова, говорил он. Затем, уставившись на оставшийся единственным не несогнутый большой палец. «В общем, костюмчик... Во!» Он повернул большой палец вверх в утверждающем жесте. «Егор, ты купи у наших на складе старый!» «И отдай мне. А я тебе новый дам», — ткнув пальцем в грудь Егору на букве «О», — подчеркнул ученый. «Старье я сдам, и у меня отчетность в порядке, и ты в порядке, и размеры у нас в порядке», — по слогам произнес Валерий. «Потрясающе! Значит, согласен?» «Еще бы!» — сталкер поднял рюмку и чокнулся. «Спасибо!» сказал он искренне. Дальнейшие разговоры, по мере опустошения бутыля, переходили от околонаучных тем к сталкерскому фольклору, пока, наконец, Валерий не стал выпадать из русла разговора, на чем, собственно, Бобр и решил остановиться. Подхватив его под руку, он выволок старшего научного сотрудника в коридор, где и передал дежурившему долговцу. Затем, держась за стену, и, всматриваясь в одинаковые снаружи двери комнат, он завис, не понимая, в какую дверь ему идти, до тех пор, пока, наконец, не появилась твердая рука все того же дежурившего долговца, указавшая ему его апартаменты. Громко икнув, Бобр поблагодарил и, придерживаясь стены, добрался до своей шконки, где и рухнул в сон. «Следующее утро» встретила сталкера практически полным отсутствием похмелья, поскольку в зоне похмелье само по себе редкость. Еще кроме этого явления, обновленный артефактом душа организм бобра легко компенсировал все нежелательные эффекты. Проспав несколько часов, Егор, судя по оживлению в коридорах, проснулся вместе с основным научным составом янтаря. Спешно позавтракав и умывшись, он напялил на себя всю действительно потрепанную амуницию и подошел к бронированному стеклу, за которым как раз стоял некто в белом халате, опершись обеими руками на стол, о чем-то сосредоточенно размышляющий, глядя в раскрытую перед ним тетрадь. «Здравствуйте», – поздоровался Егор, стараясь выглядеть как можно более прилично. «А, сталкер Бобр, доброе утро» ровным голосом ответил человек в белом халате. «Это вы вчера с Валерием Степановичем здесь погуляли?» – осведомился он. «Ну, немного было, для знакомства и вообще. Обсуждали дальнейшие, так сказать, перспективы сотрудничества», – сознался сталкер. Недалеко от приемного окошка дежурил яйцо. Он всегда, видимо, стоял за стеклянной витриной или шкафом с научными и другими комбинезонами а потому его можно было сразу и не заметить. Сталкер, сегодня узрев, где же прячется яйцо, приветственно поднял руку. Яйцо лишь неспешно кивнул. «Ну, глядя на вас, Бобур, я могу поверить, что было немного. А вот Валерий Степанович не способен в настоящий момент к нормальной деятельности, а у него сегодня важное совещание. Ему нужно там быть», — сказал собеседник, нахмурившись. Затем вспомнил, что не представился. «Я Игнат, мы из одной лаборатории». «Игнат, можно я навещу Валерия? Думаю, что через полчасика он выйдет лучше вчерашнего». Спросил Егор, прикидывая, сколько душе понадобится времени, чтобы вылечить старшего научного сотрудника и окончательно утвердить уже на трезвую голову вопрос о получении столь желанного комбинезона Сева, мысль о котором лихорадила сталкера с утра. Игнат с интересом посмотрел на сталкера. «Ну, сходите, гляньте, бобр. Я вас очень прошу, исправьте ситуацию», — серьезно сказал он и посмотрел на долговца, стоящего неподалеку. «Проводите, пожалуйста». Приняв это как сигнал к действию, бобр пошел к лестнице, ведущей на нижние ярусы. Яйцо что-то буркнул в переговорник. Спустившись по лестнице... Сталкер встретился со вчерашним охранником Кумом и был им провожен в комнату Валерия Степановича. Комната ученого была просторнее комнаты для гостей типа Сталкер, имела настоящие полуторные кровати, шкафы, настоящий деревянный стол, тумбы и некоторые другие удобства. На кровати, на животе, прикрывшей голову подушкой, лежал Валера. «Бобр, это вы?» – глухо спросил он из-под подушки. «Да, Валера, привет», — ответил Бобр, кивнув охраннику, что, мол, все в порядке и в дверях торчать совсем не обязательно. «Чего это мы, такие больные с утра? Это же зона, тут такие болезни не встречаются». «Ну, во-первых, я только что прилетел», — ответил ученый, не шевелясь. «Во-вторых, бункер экранирован, и воздействие зоны здесь сведено к минимуму». «Ох...» Ученый сделал попытку вылезти из-под подушки. Выбравшись, он перевернулся на спину, не открывая глаз и держа руки с согнутыми локтями ладонями вверх. «В-третьих, я от водки вообще очень болею несколько дней, а тут, считай, такая радость, я и... Ох! Есть у меня одно средство, давайте попробуем», — предложил Егор. «Да делайте, что хотите», – вяло махнув рукой, ответил больной. «Мне никакие средства не помогают, факт», – сказал он, не открывая глаз. «Надеюсь, что хуже не будет». Егор открыл контейнер с душой, которая выглядела не очень ярко, но в целом светилась ровно и уверенно. Придвинув стул к кровати, Бобр расстегнул пуговицы на полосатой пижаме ученого. «Надо же, даже пижаму застегнул». «Интеллигенция», — подумал Бобр. С этой мыслью он приложил артефакт к груди ученого. Артефакт немного подумал, прилегая к коже, затем, словно поднатужившись, учащенно замигал и как будто подплавился, прилегая основаниям плотнее к телу и образовывая большее пятно контакта. Через минуту Валерий удивленно открыл глаза. «Что это?» — спросил он, глядя на пульсирующую на груди желтыми и молочными тонами цветомузыку. «Это душа», — ответил Бобр, глядя, как артефакт делает свое дело. «Да, дела», — восхищенно произнес Валерий. «Ты знаешь, меня постоянно мениск беспокоил, а тут слышу, вроде как хрустнуло что-то». Уже другим, заметно посвежевшим голосом сказал Валера. Через пару минут щеки его порозовели, глаза заблестели. «Ой, есть хочу, срочно!» «Ну, значит, поправился», — улыбнулся Егор и снял артефакт с груди. Душа подернулась легким, словно пылевым налетом. Валерий вскочил, глянул на настенные часы. «Завтрак, а черт с ним, не успеваем!» Метнулся к маленькому холодильнику, достал оттуда консервы, хлеб, варенье. «Егор, включите, пожалуйста, чайник, вон он в углу. Я сейчас консервы вместе с фольгой слопаю. До чего же есть охота?» «Это уже не есть», — улыбаясь, заметил Егор. «Это его величество жрать». «Да, жрать, жрать», — вполне серьезно закивал головой старший научный сотрудник. Его раскладной нож с бешеной скоростью вспорол обе консервы, резанул несколько ломтей хлеба. Чуть ли не урча, Валерий набросился на еду. Глядя, как увлеченно ученый наворачивает продукты, Бобр хмыкнул, это было ему знакомо. «Да что я один ем?» «Егор, немедленно садитесь, возьмите еще пару консервов там, любые». Егор хоть и позавтракал, но, глядя на такой аппетит, не смог отказать себе в удовольствии подзаправиться дополнительно. Достав из холодильника бычков в томате какую-то новую тушенку, прихватив баночку понравившихся ему маринованных огурцов и со вздохом проигнорировав лежавшие на нижней полке в глубине бутылки пшеничной, он подсел к ученому, слопавшему уже одну банку тушенки и занявшемуся второй. «Какое чудо, это ваша душа!» – с полным ртом выговорил Валерий. «Теперь я понимаю, что значит зверский аппетит». Вода в электрическом чайнике тем временем закипела. Бобр открыл консервы, заварил чайку, достал сахару, открыл варенье, и пока Валерий бегал, совершая утренний туалет, комфортно провел время, вытянув ноги под стол и неспешно прихлебывая горячего чая. Валерий, вернувшись, выглядел уже совсем человеком. Поблагодарив сталкера за чудесное исцеление, присел рядом и налил себе чая. «А что же я тут сижу?» — вспомнил он. «Ваш комбинезон! Секунду!» Он опрометью бросился к шкафу и вытащил оттуда объемный цилиндр и со скоростью снорка, рвущего добычу, принялся распаковывать тюк. Кружка чая застыла в руках бобра, скрипнули расщелкиваемые застежки. И перед ним появился прекрасный новый комбинезон высшей защиты от аномальной активности со встроенной системой замкнутого цикла дыхания Сева. Сталкер восторженно глядел на комбес Да, это было то, что надо, именно его размер, именно тот самый приятный и идеально маскирующий серо-зеленый камуфляж. Ладно заплавленные кевларовые сегменты, Идеально просаженные места сгибов в руках и коленях, чтобы не терять в гибкости, забрала полусфера из поляризованного стекла и куча других выгодно отличающихся и продуманных моментов. Увидев реакцию сталкера, ученый тут же напомнил. «В общем, Егор, как договаривались, вы мне приносите старый, битый комбинезон сева, тот, что хранится у нас на складе». «А этот можете хоть сейчас забрать в свою комнату, или нет, пойдемте вместе, так будет вернее». Допив чай, где Валерий ополовинил такие обе консервы, они вышли из комнаты. Комбинезон нес сам ученый, чтобы вдруг не возникло ненужных вопросов к сталкеру. Дежуривший на этом этаже кум проследил, чтобы они поднялись на верхний ярус, и тоже буркнув что-то нечленораздельное, присел настоящий в закутке стул. Наверху, передав тюк сталкеру, Валерий пошел на склад договариваться. Бобр же, кинув тюк на кровать своей комнаты, пошел следом за Валерием покупать севу. Пройдя на вещевой склад ученых, находящийся в надземной части постройки, но в самом дальнем ее углу, уже под присмотром другого бойца долга по кличке Кулак, он купил действительно практически негодный, прожженный и простреленный в нескольких местах комбинезон за 20 тысяч и вернул незаметно его Валерию. Теперь сталкер Бобр, понимая, что он стал полноправным владельцем по сути неношенного комбинезона высшей защиты, но все еще не веря своему счастью, зашел в свою комнату и закрыл за собой дверь. «Да, вот оно!» Это же не только гора денег, но и новые возможности по добыче артефактов. Егору очень не хотелось думать, что это чудо может прострелить пуля с остальным сердечником в перестрелке, или содрать верхний химический защитный слой какая-нибудь зверушка. Это в первую очередь целый шаг, а то и два шага, ближе к центру любой аномалии. Конечно, если не терять голову. Ох, как хотелось проверить его в деле. Вспотевшими от волнения руками, он начал разглаживать чудо-комбинезон, проверять швы, карманы, места сгибов, регулирующие ремешки, внутреннюю часть. Наконец, нагладившись и налюбовавшись, он с замиранием сердца забрался внутрь. «Да-а-а!» восхищенно протянул Бобр, приседая и размахивая руками. Застегнув поляризованное стекло и услышав, как заработали, выравнивая давление воздушные клапаны автономной системы дыхания, дождался трехсекундного окончания самодиагностики комбинезона, по истечению которой увидел информативную проекцию на внутреннюю часть забрала о готовности всех систем. «Все системы в порядке», — высветилось на стекле приятным зеленым цветом. Под ней тут же возникла надпись с желтым активировать все системы. Нажав на кнопку «Да», стукнув пальцем по внешней стороне забрала, он почувствовал, как во внутренних слоях что-то завибрировало, а в районе спины, где располагались плоские баллоны с кислородом, очистные фильтры, аккумулятор, едва слышно коротко щелкнули клапаны. Загорелись индикаторы систем, проецируемые на внутреннюю поверхность забрала он реально ощутил что он находится внутри подводной лодки причем не какой нибудь а его черт возьмисобственный расплываясь в безудержной улыбке бобр открыл комнату и бесшумно ступая подошел к охраннику долговец увидев запечатанного всеву сталкера покачал головой и одобрительно поднял вверх большой палец о да я смотрю сталкер теперь крут как барани рок Улыбаясь, сказал он, снимая шлем. Под ним оказалась белоснежная лысая голова идеальной яичной формы. «Да», — ответил Бобр через динамики переговорного устройства. Сделав несколько движений, имитирующих позы культуристов на подиуме, Егор провозгласил. «Я теперь буду в нем жить!» Довольно хихикнув, он развернулся и пошел назад в свою комнату. Глядя на свою старую латанную-перелатанную куртку, которую он ремонтировал сотню раз, на так называемые усиленные и утепленные штаны с термоустойчивой подкладкой, он только теперь понял, какая пропасть между тем, что он носил десять минут назад, и тем, во что он упаковал свое тело сейчас. Рука потянулась сгрести этот хлам и выкинуть наружу, на съедение кислотным дождям и тлену, Но вдруг испытав какие-то нежные чувства к этой одежонке, которая худо-бедно, но верой и правдой защищала его и согревала, он вынул все из карманов и аккуратно сложил ее стопкой, твердо решив, что отдаст любому новичку, которому понадобятся эти вещи. Поскольку торопиться ему было некуда, а ученые не спешили выдворять его со станции, Бобр провел остаток дня, перешивая разгрузку на новые размеры, подгоняя посадочные места под пистолет, дробовик, пояс с контейнерами для артефактов и рюкзак.